военным, морским, колониальных и местных финансов, а также судебным. Генеральный секретарь комиссара ведает гражданскими делами. На отдельных островах Муреа, Факарава, в архипелаге Помоту, в Таиохае, на Нукухиве имеются президенты и мировой судья, подчиненный судебным инстанциям маркистских островов. 1861 года действует консультативный совет по делам сельского хозяйства и торговли, собирающийся один раз в год по Пиете. Там же находится артиллерийское и военное инженерное управление. Что касается гарнизона, то он состоит из колониальной жандармерии, артиллерии и морской пехоты. Священник с викарием, получающие жалование от правительства, и девять миссионеров на некоторых островах обеспечивают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 Атаназу Доремюсу полную свободу возвратиться в его обиталище на 25-е авеню. А сами рассчитывают как можно дольше пробыть по Пиете, посетить окрестности, совершить прогулки по главным округам, осмотреть полуостров Таиарапу, словом, выжать из этой тихоокеанской тыквы все до последней капли. Решение принято, и когда его сообщают Калистусу Менбару, господин директор выражает полнейшее одобрение.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 Королева не потеряла своего престижа из-за того, что оказалась под французским протекторатом. Если на мачных кораблей, пришвартованных в порту Папиэте по или стоящих на рейде, на гражданских и военных учреждениях города развиваются французские флаги, то над дворцом королевы колышется старый флаг архипелага, полотничья с поперечными красными и белыми полосами и трехцветным корабликом в углу. В 1706 году Кирос открыл остров Таити, названный им Сагитария. После него в 1767 году Уоллис и в 1768 Бугенвиль завершили обследование всего архипелага. В годы, когда был открыт остров, на нем царствовала королева Обериа, а после ее смерти в истории Океании появилась знаменитая династия Помары. Помары I. 1762-1780, царствовавший сначала под именем Отоо, что значит «черная цапля», отказался от этого имени и принял имя Помары. Его сын Помары II, 1780-1819, радушно принял в 1787 году первых английских миссионеров и через 10 лет крестился. Это был период раздоров, вооруженной борьбы, и количество населения на архипелаге за эти годы упало со ста тысяч до шестнадцати. Помары III, сын предыдущего, царствовал с 1819 по 1827 год, а сестра его, Аимата, родившаяся в 1812 году, та самая знаменитая помары которой покровительствовал ужасный Притчард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 красивейшему мужчине архипелага четверых детей. Дочь Тирии Маеварну, правительница острова Бора-Бора с 1860 года, принца Таматоа, родившегося в 1842 году и правившего островом Раиотеа, пока его не свергли возмущенные его жестокостью подданные, принца Тирии Тапунуи, родившегося в 1846 году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 И была даже провозглашена республика. Но французское правительство восстановило королеву, которая отказалась от трех своих владений, отдав старшему сыну корону Раитиа и Тахаа, среднему сыну – корону Хуахине, а дочери – корону Бора-Бора. В настоящее время престол архипелага занимает ее внучка Помары Шестая. Услужливый Фросколен и тут оправдал свое прозвище Тихоокеанский Ларус, которым его наградил Пеншина. Именно он сообщил своим коллегам все эти исторические и географические сведения, заявив, что не мешает знать, к кому отправляешься в гости и с кем будешь говорить. И Вернес и Пеншина ответили, что он хорошо сделал, просветив их относительно генеалогии королевской фамилии Помары, и только Себастьян Цорн буркнул, что ему это совершенно безразлично. Отзывчивая душа Ивернеса целиком проникнута поэтическим очарованием тайтянской природы. В его памяти воскресают чарующие описания путешествий бугенвиля и Дюмон-Дюрвиле. Он не скрывает своего волнения при мысли о том, что увидит владычицу Новой Кеферы, настоящую королеву Помаре, одно имя которой означает Ночь кашля, подхватывает Фрасколя. Здорово! восклицает Пеншина, это звучит как богиня простуды.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 отваливают катера, возвращавшиеся в штирбард харбор Вечером, когда французские музыканты вернулись в залу казино, Фрасхвален сказал, «Нам предстоит дать концерт. Что же мы будем играть этой королеве? Оценит она Моцарта или Бетховена?» «Будем играть Афенбаха, Варнея, Лекока или Одрана», ответил Себастьян Цорн. «Нет-нет, самое подходящее — это бамбула», возразил Пеншина, вертя бедрами, как и полагается в этом негритянском танце.